Глава пятая Ребра трещали второй раз за неделю. Накаркал твою мать. Хотел под ДМС сходить. Но вот теперь будет повод. Хотя пожиратель был уверен, что хрен, куда я больше смогу пойти. Зловонное дыхание вырывалось из ощеренной пасти. Желтые глаза с вертикальными зрачками смотрели самоуверенно, с чувством превосходства. Демон влепил пару вестых оплеух который с легкостью сдержал Астра Гардиан. Только голову откинула в сторону, до ушах зазвенело. А еще лапы уродца задымились от соприкосновения с барьером. «На удивление слабый удар. Я слышал, что ваш вид грозный убийцы. А ты бьешь слабее пятилетки, лошара». Зубастая пасть раскрылась в оглушительном реве, забрызгав меня зеленой слюной. Демон перевернул мне головой вниз и со всего размаха бросил опол. Щит спас от перелома шейных позвонков, но, замелькав, исчез. «Слишком много гонора для комара!» Стрекочущий голос как будто двоился, разносясь по стенам полуразрушенного дома. Я сел на задницу и попятился назад, прикрываясь левой рукой. «Нет, нет, не трогай меня! Давай заключим пакт! Я продам тебе душу, только не убивай!» «Зачем мне что-то давать тебе взамен? Я могу просто сожрать тебя, заодно поглотив и твою душу! «Я могу помочь привести к тебе вон тех ребят!» Палец указал в сторону трясущейся от страха семьи. ха ха ха Ничтожный червь! Вы все одинаковые. Люди, про мораль, свет и прочее! Я в итоге ради своей жизни готова предать любого! Пожалуй, я убью тебя, а потом сам расправлюсь с оставшимися!» «Наконец-то!» «Наконец-то что?» «Наконец-то мана накопилась! Астрогардиан!» Внимание! Потеряно 50 единиц маны. Золотое свечение окутало тело демона, сковав его. Сейчас внутри барьера ему довольно жарко, это легко понять по плавящейся коже. Правда, это его не убьет. Зато выиграет мне 60 секунд. Иван, води семью, да быстрее, твою мать! Хозяева дома спешно эвакуировались. Размявший поднял нож и начал восхождение. Левую ногу на шип, торчащий из бедра демона. Правой рукой за другой шип. Эть! И я уже сижу на спине уродца, держа нож прижатым к его глотке. Как только барьер спадет, я тут же резану. Как раз осталось три, две, одна секунда. Барьер сейчас синхронно с началом моего движения. Рука потянула нож на себя, скрывая шею демона. Пожиратель попытался заорать, но сумел выдать лишь булькающий хрип. Нож скрежетнул по позвоночнику, закончив свое движение. Потеряв большую часть мышц, удерживающих голову вертикально, его башка завалилась влево. Демон извивался, пытаясь достать меня лапами, хвостом, но все было тщетно. План мой сработал, правда, не совсем так, как хотелось бы. Я проделал огромную дыру в его теле, который тут же прижег нож. Эх, ну и ладно. Размахнувшись, я садил клинок в открытую рану, а после вдавил его ладонью так, что рукоять скрылась в плоти чудовища. Пожиратель от боли, выжигающий изнутри, ломнулся назад, пытаясь раздавить меня о стену, но делать на его спине мне было больше нечего. Поперевшись ногой в костяной шип, я отпрыгнул в коридор и выбежал на улицу. А что? Удобно. Нож прижег ему рану, но если он будет в его теле, то он его сожжет. Такой компактный крематорий вышел. И он с семьей куда-то свалил, верно рассудив, что жизнь дороже дома. Хотя дома скоро ничего не останется, судя по звукам, доносившимся изнутри. Я стоял у окна и любовался, как демон рвет свою плоть, пытаясь достать нож. Постепенно он становился слабее, а спустя минуту и вовсе рухнул на пол, смотря в пустоту. Перед глазами всплыло сообщение. Получено 1296 опыта. Текущий опыт 1552 из 9850. Хер себе. За новообращенных столько не дают. Получается, он давно тут шарахался? Может, это та самая городская легенда? Подошел к трупу, аккуратно коснувшись чешуйчатой кожи. Доступный лут. Половая железа. Класс Ингредиент. Тип обычный. Вес 20 грамм. Когти пожирателя. Класс Ингредиент. Тип обычный. Вес 18 грамм. Кристалл души. Класс Артефакт. Тип редкий. Состояние заполнен. Вес 150 грамм. Нож из ребра Гатра. Класс Оружие. Тип хлам. Особенности. Нож получил критическое повреждение. Для использования непригоден. Вес 186 грамм. Но жалко, но заслуженная награда стоила того Кристалл душ хрен, где достанешь, выпадает он редко, а в продаже и вовсе не встречается. Такое только в библиотеке Ордена видел. Хорошо, что никто не знает о том, что он тут был. Перетащил в инвентарь и насвистуя двинул к выходу, оставляя позади кровавый след от разрезанной ноги. К дому Ивана с визгом подлетели два автомобиля с символикой Инквизиции. Двери раскрылись, выпуская на свет божьих воинов, закованных в стальные доспехи с меховой опушкой. Вытащив оружие, они кинулись к дому. «Гражданский, покиньте опасную зону!» — крикнул мне, пробегая мимо инквизитор. «Мужики, да я сам вообще-то справился. Забирайте труп на утилизацию, на этом ваша работа окончена». Инки замедлились и посветили фонариком мне прямо в лицо. «Сука, как ярко-то!» «Стасян, ты?» «Нет, Миша, это великие солнцелики перед тобой». «Ты что, не смотрел, куда на вызов ехал?» «Ах да, ты же у меня в гостях всего пару раз был». «Мишань, короче, если лекарь есть с вами, то подлатайте мне ногу и ребра, а потом сами тут гребитесь, я домой». «Да я-то знаю, куда мы приехали. Думал, ты жену будешь защищать, а не кулаками махать». «Если бы я ими не махал, то мой сосед в фарш бы превратился. Кстати, вон тот труп тоже заберите, пожалуйста». Кнул пальцем вправо, где валялось обезглавленное тело. «Давай отойдем на пару слов». Да, пойдем, конечно. У меня же яйца казенные не мерзнут. А еще я в обуви, пуховике. Можем на улицу потрещать. Пошли ко мне там и переговорим. Миша последовал за мной, махнув рукой девчонки, сидящей в машине. Спустя пять минут мы сидели на кухне. Верка сначала причитала, явилась вокруг меня, пытаясь помочь. Увидев лекаря, с грудью третьего размера отморозилась и молча пошла заваривать чай. Поняв, что лекари в моем доме не жалуют, девочка костанула исцеления и отправилась на улицу, дабы не усугублять и без того душную атмосферу. Решание сделал огромный глоток из дымящейся кружки и начал издалека. — Стасиан, меня ж повысили. Инквизитор не успел закончить мысль, так как настала очередь сарказма. — Да ты что? А когда? Вот от новости! А ты молчал! — Не еродствуй! — А ты к делу переходи. Не видишь, у меня тут грозовая туча летает по дому. Чем быстрее прольется дождь, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Ну, что хотел?» Я кивнул в сторону спальни, где закрылась Вера. «Короче, у меня не комплект штата. Инквизиторов отсыпали десяток человек, лекаря дали. А вот хрен смогли даже одного экзорциста предоставить. Выручи, побратски. На недельку давай ко мне в команду». Инг прищурил левый глаз и кивнул. «Мишань, тебя в клубе по голове, наверное, приложили неслабо». А на основной работе что я скажу?» Опершись на руку, посмотрела на друга скептически. «Не парься, с чем я уже поговорил, он тебя отпускает». Старший инквизитор расплылся в самодовольной ухмылке. «Вот ты пес хитрожопый! А со мной сразу не захотел поговорить? Может, я откажусь?» «И бросишь друга в сложной жизненной ситуации?» Миша попытался сделать чинячий взгляд. Убедительно получилось. «Тем более, что демон, убитый тобой, скорее всего, из Орловского разлома». «Какого нахрен разлома?» Там их отродясь не было. Так и есть. До вчерашнего дня их там и не было, а теперь появились. Меня отправляют на зачистку, а без экзорциста мы там поляжем. Да, могли и другую команду отправить. Вот только разлом не один. Их больше десятка открылось вчера ночью. Народа не хватает. Друг закончил речь драматической паузой. Разломы открывались редко, а экзорцистов на зачистку всегда отправлял орден в порядке очередности. Я свой шанс использовал месяц назад, когда апнул новый уровень. Предложение было заманчиво, особенно в свете моей недавней находки. Да и халявный опыт тоже манил. Плюс процент от добытого, либо в финансовом выражении, либо можно забрать на тур продуктом. А заодно что-то притырить мне запретить никто не сможет. А какого уровня разлом? Придвинулся ближе, а в голове уже поплыли мысли, куда потрачу заработанное. Да ерунда, первый уровень. «Там самый простой дали. Зачистим без особых проблем». Миха беззаботно махнул рукой и улыбнулся. «Хрен с тобой. Когда выдвигаемся?» «Два часа тебе на сборы и поедем». Мишка хлопнул по столу ладонью, едва не перевернув кружку с чаем. «Хитить вы, шустрые! Тогда допивай и выметайся. Буду собираться». Ухмыльнулся я, махнув в сторону выхода. «Друга на мороз выгоняешь?» Мишка изобразил удивление, смешанное с возмущением. Актер больших и малых театров, блин. Еще и пинка для скорости влюблю. Немного попрощавшись с другом, я пошел налаживать погоду в доме. Ведь остальное — хуй, суета. Постучал в дверь. Тишина. Повернул ручку. Не заперто. На кровати сидела Вероника. Колени прижаты к груди, завернутого одеяло, Смотрит в пустоту. Холодный свет луны подсветил ее фигуру, сделав еще печальнее. Вер. «Все хорошо. Смотри, нога уже зажила. Премию выплатят за устранение демона. Немного, но на отпуск хватит. Давно не отдыхали. Поедем к морю, солнце, песок. Только ты и я. И никакой работы». Крачевым голосом прошептал я, поглаживая ее по голове. «Обещаешь?» Красная от слез глаза уставились на меня. «Конечно. Только...» Меня оборвали на полусловие. «Я так и знала, что будет но...» Взорвалась она, отбросив мою руку. «Вер, я в разлом с Мишкой иду». Разлом мелкий, первого уровня. За неделю управимся, и я вернусь. Если все хорошо пройдет, ипотеку сможем закрыть. Ты же помнишь, сколько за прошлый рейд заплатили? Я помню, что в прошлый раз все пошло не так удачно, тебе практически оторвали руку. Если бы не ермеч, сейчас бы ты инвалидом был. Каждое слово, как ледяной клинок, холодный, острый, безапелляционный. Но все же обошлось. Чего ты разволновалась? А если бы не обошлось? Стас, мне твоя работа уже вот где... Вера провела пальцем по горлу. «Я не могу так жить. Каждый раз мужа провожать из дома, как в последний путь. Давай уедем отсюда. Найдем мирную работу. Будем жить спокойно». Голос задрожал, из глаз потекли слезы. «Да, а демоны сами себя истребят, и в этом прекрасном далеко не будут нас беспокоить», ляпнул я, не подумав, и тут же пожалел. «Ты уже помешался на своей работе. Как будто ничего важнее в жизни нет». «Вер, я тебя люблю». И делаю все ради того, чтобы наша жизнь могла стать такой, какой ты ее видишь в мечтах. Но для этого надо работать, много работать, понимаешь? И я сейчас даже не про деньги говорю. Ты же знаешь, почему все так. Знаю. Но мне от этого не легче. Ее голос затих, как будто израсходовали весь запас энергии. Когда я закончу, мы уедем подальше и начнём всё заново. Но сейчас мне важно быть здесь, понимаешь? Верка кивнула головой и прижалась ко мне. Такие разговоры у нас повторялись каждые полгода. И она была права. Я действительно помешался на работе. Не хочу растеть детей в мире, где их в любой момент могут сожрать демоны или принести в жертву культисты. Мне такая жизнь нахрен не нужна. Поэтому я ищу способ, как закончить все это раз и навсегда. Вот только это раз и навсегда долбанный пазл. Гигантский пазл из десятков тысяч кусочков, а я пока сложил хорошо, если сотую часть. Если бы у меня был безлимитный доступ к разломам, я бы и уровень апнул, повысился в звании, а заодно собрал порядочную коллекцию реагентов. Может, один из них помог бы создать массовое оружие против этих тварей. С другой стороны, я мог бы уже и сдохнуть, хотя тогда все мои переживания стали бы неважны. Переоделся, сходил в душ, совершил набег на кладовку. Рейди, конечно, кормят, но очень часто это какое-то малосъедобное дерьмо. Привык, поёк брать с собой. У дома меня ждал новый начальник, Мишаня. Командовать ему мной всего неделю, но чувствую, она будет повеселее, чем поход в клуб. Погрузились в тачки и рванули сквозь пургу. Проезжая мимо дома, Ивана заметил, как он заколачивал дверной проем изнутри. Ночевать в доме, продуваемом всеми ветрами, верная смерть, особенно в такие морозы. Господин начальник в присутствии подчиненных вёл себя серьезно, морда кирпичом. Говорит только по делу. Хотя порой поворачивался в мою сторону с дебильной улыбкой на лице. Его не исправить. Еще со времен детского дома вечно втягивал меня во все неприятности, которые только мог найти. Только благодаря ему у меня о тех временах и остались теплые воспоминания. Так как наполнены они были исключительно дебильными по своему содержанию событиями. Как-то раз он украл в машине паладинов арбалет. Они нас заметили и погнались. Перебираясь через забор, Миша выронил краденое, а потом случилась шикарная история. Старший инквизитор приземляется на землю, арбалет ударяется о пол и выстреливает болтом. Стальной снаряд прошивает голень Мишки, пролетает через прутья забора и бьет остаточной силой промежглаз глаз паладина. Пол вырубился. Но друзья паладина нас быстро нашли по следам крови. Вы далеко утащить друга я не смог. Он даже тогда был порядочным кабаном. В итоге обещали нас закрыть, сослать на рудники, пустить на корм демонам. Когда страшилки закончились, надавали нам лещей с поджопниками и отпустили. Весь жизненный путь Мишки — это слабоумие и слабоумие. Хотя отвага ему, конечно, была не чужда, но слабоумием он пользовался куда чаще. Дорога строилась терой змеёй сквозь снежные завалы. Огромные сугробы возвышались на всем протяжении трассы Арбен-Орловск. Снежные переметы бросали белую погонь в лобовое стекла, периодически перекрывая обзор. Через три часа мы были на месте. Небольшой городок, тысяч двадцать жителей. Одноэтажная застройка, хоть в центре виднелись пять девятиэтажных домов. Местные небоскребы, мать их так. У здания мэрии нас ждала группа зачистки. Любой рейд состоял из четырех классов. Инквизиторы вырубают все, что движется, отвечают за выживание отряда, Лекари, тут все понятно, даже говорить не стану. Экзорцисты отвечали за изгнание демонов. Вроде бы, нахрен мы там нужны. Инки всех порубят, и дело с концом. А вот хрен. В разломах порой творится всякая ересь, и мозги у инквизиторов могут начать плавиться. Услышат чарующий голос, обещающий высшие наслаждения, и все, считай, первый одержимый подъехал. Чтобы не пускать собрата на убой, берут нас. Провели изгнание и готово. Плюс команда зачистки. В разломах часто встречаются различные ископаемые, которые стоят в разы дороже золота. Вот их команда зачистки и собирает. Помимо ископаемых, они также забирают тела демонов, так как ценных ресурсов с них можно получить немало. Меня всегда забавляло, что идем мы туда налегке. А вот команда зачистки вечно припрет с собой мини-тракторы с прицепами, кучу инструментов, бурильные установки и вагон другого хлама хотя их инструменты были хламом только для меня, а вот добываемые ими ресурсы — очень лакомый кусок. Миша взял командование на себя. Суммарно в нашей группе было 29 человек, 18 инквизиторов, 2 лекаря, я и 8 человек из группы зачистки. Группа зачистки всегда шла вместе с рейдом, так как если в разломе не оставалось ни одного живого существа, то разлом закрывался. А пока разлом был открыт, Он служил отличной базой для демонов. Пладись, размножайся, нападая, когда вздумается. Поэтому любой разлом старались закрыть в кратчайшие сроки. Так как с развитием местной нечисти рос и уровень разлома, если он достигал пятого уровня, это была катастрофа государственного масштаба. Со всей страны стягивались десятки тысяч бойцов, чтобы закрыть такую хреновину. Хотя современная история знает только один такой разлом. Пришлось положить около 50 тысяч лучших воинов, чтобы его закрыть. Сейчас же стараются оперативно отслеживать открытие новых разломов и тут же их уничтожать. Час спустя мы стояли у серого зеркала, по которому периодически пробегали мелкие молнии. Зеркало ничего не отражало, а его рваные края висели посреди пустоты. Если обойти пролом вокруг, он будет выглядеть как поставленный на одну грань ромб. «Слушай мою команду!» «Приготовить снаряжение. В первой когорте идут мечники, десять человек. Следом четыре арбалетчика, за ними лекари и экзорцист. После колонны зачистки замыкают движение еще четыре мечника. Вопросы?» — громко ревкнул Миша, так что некоторых участников рейда перекосило. Видимо, новички. «Если вопросов нет, то через пять минут выдвигаемся. Я проверил инвентарь, вроде ничего не забыл. Вгляделся в лица моих компаньонов. На физиономии гуляли очень разные эмоции. Кто-то откровенно зевал, кто-то проверял снаряжение. У кого-то зуб на зуб не попадал, и это было не от холода. Вызвал окно статуса. Имя Станислав. Уровень 25. Текущий опыт. 1552 из 9850. Класс. Экзорцист. Ранг. Адепт. Уровень жизни. 50 из 50. Уровень маны. 120 из 120. Характеристики. Физические — 23. Сила — 7. Для повышения необходимо 400 опыта. Ловкость — 11. Для повышения необходимо 6400 опыта. Живучесть — 5. Для повышения необходимо 100 опыта. Умственные — 32. Интеллект — 12. Для повышения необходимо 12800 опыта. Реакция — 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Восприятие — 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Навыки: активные Астрагарнион 3, Гробница правцов 2, Голос разума 4, Духовное очищение 3. Пассивные Ускоренное восстановление маны 8. Дополнительные Защита от внушений 3. Классовый Свободные очки навыков 2. Инвентарь 70 кг. С самого детства меня бесила система. Ты можешь повышать свои параметры, но каждое повышение увеличивает необходимое количество опыта в два раза. Либо ты можешь копить опыт и прокачиваться. Это действие тебе ничего ровным счетом не дает, кроме возможности учить новые навыки, которые падают из демонов, а также продвигаться по службе. Каждые 20 уровней давали новый ранг, а с ним и плюшки от церкви. При этом каждое повышение уровня тебе прибавляется водное очко навыков его заключается в том, что тебе для получения новых навыков нужно было посещать разломы. Разломы, в которые тебя отправлял проклятый орден. Хорошо, если он это делал раз в год. К своим 25 годам я бывал в них всего четыре раза. Что меня, к слову, неслабо прокачало, но этого было недостаточно. Сейчас мне выпал счастливый билет». «До нового ранга я вряд ли доберусь, а вот закрыть ипотеку шанс появился». Миша махнул рукой, колонна двинулась вперед. Первыми в голубую марио вошли инквизиторы. Сероватая дымка поглотила их, скрыв из виду. Следом исчезли лучники, а потом в портал шагнула я. «Молитесь, твари!»